Глава 7. Дом престарелых. Население геронтологического центра делилось на множество разнокалиберных группировок, однако главных враждующих партий было две – Долининская и Акулининская. Вождем первой считалась Вера Евгеньевна Долинина, она же тетка Вера Она же Долиниха. Когда Цейтлин впервые с ней встретился, ему почудилось, что он столкнулся с персонажем из какой-то анимации. Мультяшная комичность ее облика просто выбивала из колеи. Хотелось упасть на кресло и гоготать, и гоготать, перегнувшись через подлокотники. Но это только при первом знакомстве. Потом почему-то тянуло поплакать. Позже Петр, увидев по телеку советский шедевр соокеанца «Ишь ты, масленица!», ударил ладонью по столу и прошептал «Да это ж долиниха, бог ты мой!». Бабка из мультика с носом картохой, близко посаженными глазками бусинами и платочком из-под которого не видно ни одной волосинки, точно шагнула с экрана прямо в одиннадцатую комнату их дома престарелых. Вера Евгеньевна никогда не ругалась и прямо ничего не требовала. Если что-то вдруг приключалось с ее хрупкими представлениями о справедливости, глазки-бусинки покрывались влажным блеском, Часто-часто моргали, и она спешила в свой уголок. Там доставала тетрадный листочек и покрывала его аккуратными буковками. Жалобы она писала часто и много в самые различные инстанции. От какой-нибудь заштатной управляющей компании до администрации президента. Ее не смущали нередкие ответы. От этих посланий все подустали и научились мягко игнорировать неотсутствие ощутимых результатов. Главное заключалось в самом процессе написания. Покупки конверта, походе к почтовому ящику. Поход обыгрывался особенно красочно, со вздохами, выбором подходящих по случаю головных платков, и верных спутников, готовых поддержать ее во время нелегкого пути. Почтовый ящик находился у самого входа в геронтоцентр. К партии Долининой относилась добрая половина первого этажа из числа самых активных обитателей центра, а также несколько комнат второго. Тетку Веру мало кто любил, но многие уважали и боялись. «Вера Евгеньевна, вот точно знающий человек, в обиду никого не даст», — говорили они ней старички, и старухи, и это, в общем-то, было правдой. Два больших телевизора в рекреациях на первом этаже, пластиковые окна в коридоре на втором, выдача пенсии в актовом зале, присутствие двух независимых представителей. Все эти подвиги вполне справедливо приписывались Долининой. С ней ходили консультироваться, к ней обращались при сложностях и юридических, и лекарственных, и даже психологических. Сама Долиниха называла свою комнатушку «справочным центром» и уверяла, что она никого не боится, а прислушивается только к советам очкастой телеведущей из передачи про здоровье. Многие из ее окружения Сильно удивились бы, узнав, что тетка Вера тут маленько привирает. Был-таки человек, которого она побаивалась. И уж точно Долиниха никогда не стала бы задирать ее или игнорировать. Жила это чудо-женщина в одной комнате с Верой Евгеньевной. И звали ее Василисой Скворцовой. Бабка Вася. Немая, незаметная серая мышка в невзрачном головном платке и вечной черной юбке. По слухам, она могла толковать сны. Но, ну, скорее всего, тут либо что-то напридумывали, либо делала она это весьма редко. Еще поговаривали, что у Васи где-то хранится коллекция, экстравагантных дамских шляпок с яркими перьями и широкими полями. Но тут уж точно чьи-то дурацкие фантазии представить себе Скворцову в перьях могли лишь сторожилы центра или же полные маразматики. Кое-кто из персонала полагал, что одна категория – плавно перетекает в другую. Глава второй группировки называла себя «Матушка Акулина». Почему «Матушка» никто уже не помнил, но именовали ее так все, даже сотрудники. Петр Николаевич как-то заглядывал в ее дело, там она значилась «Урусовой Светланы Васильевной». В графе образования четыре класса. Работала техничкой. То есть глазу зацепиться-то не за что. Вокруг акулины собирались духовные. Те бабульки и дедульки, которые были неравнодушны к святой воде, неожиданным исцелением и мироточащим бумажным иконам. К матушке буквально из ниоткуда стекались пакетики с чудесной землицей с могилы такого-то старца. Она организовывала для активистов кратковременные поездки по святыням. К ней же обращались со всякими хворями, с глазами и другой неучтенкой. Термин, между прочим, врачебный то бишь сами работники центра иногда грешили тем, что отсылали к Кулине обитателей дома престарелых с особыми болячками. Цейтлина искренне забавляла, что жильцы дома престарелых часто приходили за помощью конкурирующей партии, если не находили нужного отклика у своей. Скворцова – Он это точно знал. держалась в стороне и от долининских, и от акулининских. И такое было позволено очень и очень немногим. Цейтлин действовал скорее по наитию. 12 лет назад, когда он еще директорствовал, Петр Николаевич позволил Наде увезти к себе домой вполне здоровую, элегантную даму, которая согласилась помочь Первовым. Назад, из больницы, вернулся кто-то другой, немая старуха, глядевшая на всех затравленным взглядом. К новой жизни бабка Вася приспосабливалась долго, Ее пытались уломать на изучение основ жестового языка, но она отказалась и общалась с окружающими через записочки. И он, и Надя старались пореже появляться в одиннадцатой комнате. Тут ведь извинениями делу-то не поможешь. Познакомиться с Васей захотела сама Катя. Матери она попросила пока ничего не сообщать, И Петр Николаевич счел это разумным. Надя вряд ли бы разрешила. Дядь Петь, мне очень надо. Очень. Я просто поговорю с ней, ну или попереписываюсь. Дело жизни и смерти. Конечно. Дело жизни и смерти у 13-летних подростков не слишком веская причина. Но... Во-первых, Катя не стала бы его тревожить по пустякам, уж он-то знал. Во-вторых, ему хотелось теснее подружиться с дочкой, которая продолжала его игнорировать, даже после их совместной экскурсии по Завиловке. Заковыка состояла в том, что без помощи посредников свидание организовать бы не удалось. Подключать к делу сотрудников не хотелось. Меньше знают, крепче спят. Поэтому после недолгих размышлений он решил прибегнуть к посредничеству вождя одного из местных племен. «Вера Евгеньевна, только чтоб без лишних ушей и слухов», – предупредил он Долиниху, – «надо лишь» чтобы одиннадцатая на часок свободной оказалось. «Петь, ты меня знаешь, я могила», – заверила вождь. «Никто ничего не пронюхает. Верь, тетки, вере!» Он так-то, конечно, и верил, ибо сотрудничал с ней по разным щекотливым вопросам еще со времен своего директорствования и давно уразумел, что с Долинихой лучше не враждовать. Но вот по поводу «никто не пронюхает» – сильно сомневался. Впрочем, особой опасности он здесь не видел. Ну, повидается девчонка с бабушкой. Велико ли преступление? Преступление назначили на первое воскресенье августа. Самый спокойный во всех отношениях день из персонала только дежурные. Насельники, монастырская словечка из лексикона матушки Акулины, тоже все предели. кто вяжет, кто поет на третьем этаже в актовом зале, кто приобщается к телевизионному пустопорожию. К Долинихе хитрый Цейтлин обратился не только потому, что та могла лихо держать оборону, Одиннадцатый от посторонних визитов. Хоть целые сутки. Но и по той причине, что именно тетке Вере он поручил знакомство девчонки из Кварцовой. «Вера Евгеньевна, ты ее как-то представь, отрекомендуй, а затем потихоньку уйди. Ага. Катя сама там дальше. Договорились?» «Петь». Только ради тебя. Все обстряпаю в лучшем виде. Но и ты уж мою просьбу ваш. Долиниха потребовала себе за услугу пачку новых почтовых конвертов и кое-какие лекарства. Зуб за зуб, как говорится. Цейдлин пообещал исполнить свои святые обязанности по договору. Катя по такому случаю надела самое скромное платье, никаких джинсов и блузок. Когда Долиниха вошла с ней в одиннадцатую, бабка Вася полулежа читала детективный романчик в мягкой обложке, вооруженная большой белой лупой. Обычно ее, кстати, состояние вне процедур – столовой и редких прогулок. «Василис, тут девчонка со мной, Катей зовут. Как ты, ничего?» Голос у тетки Веры менялся, мягчел, если она обращалась к своей старшей соседке по комнате. Сама Долиниха этого не замечала. «Ага, Виш головой качнула, значит, нормально все», шепнула она девочке. Они присели. Вера Евгеньевна к себе на кровать, Катя рядом, на небольшой стульчик. «Я минут через пять исчезну, будто по надобности, а ты уж тут, сама!» Шпионским голосом процедила ей Долиниха. Так все и получилось. Катя подождала еще чуть-чуть, после встала и подошла к окну, которое светило солнцем, В двух шагах от Бобвасиной кровати. Седые волосы, выглядывавшие из-под серого головного платка толковательницы, чуть искрились от солнечных лучей. Бабвася, мама мне про вас говорила. Ну, как вы пытались помочь Аннушке, моей сестре? Девочка смотрит в окно бабка в книгу. Это двенадцать лет назад. Я еще тогда очень маленькая была. Помните? Никакой реакции. Белая лупа в старческих руках подрагивает над страницей. Буквы, как черные муравьи, снуют за увеличительным стеклом туда-сюда. Я вам кое-что хотела рассказать, баба Вася. Посоветоваться с вами. Как быть? Мне просто больше не с кем. Все остальные не поймут. Хорошо. Лупа подрагивает, муравьи продолжают бег. Та женщина в свадебном платье и белой фате. Она вернулась. Анну она оставила в покое. Мама тогда пошла на кладбище и сумела как-то ее остановить. А теперь она мне снится. «Вы не думайте, я не прошу о помощи. Все не так, как в тот раз с сестрой. Мне просто нужен, посоветоваться нужно, вот». Снова пауза. Белая лупа отодвигается, морщинистые пальцы переворачивают страницу романа. «Сначала я ее боялась, очень сильно», — говорит Катя, по-прежнему смотря в окно. На небольшой садик, дорожки и далекий зеленый металлический забор, за которым тянется асфальтовая дорога. Но потом, привыкла, наверное, еще там есть мальчик со светлыми волосами. Его зовут Виталик, знакомый Цейтлина. Он много чего мне показал там, но в их мире. Я и в некоторых домах побывала. И речку видела, и отсеки, кто чем там занимается. Виталик сказал, что мне все это нужно знать, чтобы помочь. Помочь ей. Ведь и она мне вроде как помогла. Вы слушаете, баба Вася? Никакой реакции. Девочка отошла от окна, взяла стул, и села рядом с кроватью Скворцовой. «Баб Вась, вы слышите меня или нет?» Катя начала всхлипывать. «Я ведь не просто так пришла сюда. Я человека, кажется, убила. Да, Епихина, это из моего класса. Она меня просто достала, глаз мне веткой проткнула. И я согласилась, чтобы ее в мою комнату отослали». Там ведь есть белые дома с комнатами. Вы знаете про это? Я ничего с собой не могла поделать. А потом у Анны, у нее Боря, парень ее, он ее предал. Он настоящий гад, я точно знаю. И я хотела помочь сестре. Я пошла на кладбище. Девочка заплакала сильнее и закрыла руками лицо. Сквозь рыдание... Она уловила какой-то звук, и потом на ее голову опустилась рука. Старушка гладила ее по волосам и смотрела в Кате на миндалевидные глаза. «Баб Вась, я не хотела, честно, я не понимала ничего. Я, я думала, что как-то можно попросить у бабули, у Виталика. Я заснул там, в Завиловке, на могиле». Бабулю не увидела, а Виталик пришел. Я ему все рассказала, про сестру, про ее проблемы. И он кивнул, а потом вот так руку мне пожал. Катя положила свою ладонь на старухино на запястье и сжала пальцами. Кожа у бабы Васи оказалась мягкой и бархатистой, как у младенца. И все. Я больше ничего не делала. А, нет, я еще ему игрушку, слоненка на могилу, Виталику, положила. Больше ничего. А затем дядь Петя пришел, разбудил меня, и мы уехали. И все, все, я больше ничего не делала, клянусь. Старуха указала на тумбочку, где лежал простой карандаш и толстая тетрадка в прозрачной обложке. Катя подала ей просимое. Баб Вася открыла на чистой странице и написала несколько слов. «Кто-то еще умер?» Катя вытерла нос указательным пальцем и уставилась на узорчатую ткань покрывала, на котором сидела толковательница. Она молчала и продолжала всхлипывать. Старушка ждала. «Да!» Но я этого вообще не знала сначала. Анушка потом сказала и мне, и маме. У Бори папа умер там, на кладбище, когда они ночевали. А потом еще с Лерой несчастный случай. И я не знаю. Анушке я ничего не говорила. Бабася, это все из-за меня? Да? Да?» Старуха часто задышала и долго ничего не отвечала. Когда Катя решилась на нее посмотреть, глаза у баб Васи оказались закрытыми, и девочка непроизвольно вскрикнула от испуга. Рука у немой тут же поднялась. Раскрытой ладонью она поводила из стороны в сторону. "Молни кричи. Чего орешь-то? Катя постаралась успокоиться. Но всхлипывания сами прорывались наружу. Старушка снова принялась писать. На этот раз долго. Затем передала тетрадь. «Нельзя с этим связываться. Нельзя. На кладбище больше не ходи. И ни в чем себя не вини. Ты ничего не знала, не понимала. Ты еще глупая и маленькая. Надо с Цейтлином посоветоваться». Обязательно расскажи ему все. Он большой специалист. Женщина с фотой нечесть. Я сама из-за нее пострадала. Думала, что мы изгнали ее, а она вон опять явилась. «Баб Вась, я не знаю, что ей нужно. Кто она такая вообще? Я чувствую, что она от меня, от нас не отстанет. Поэтому я и пришла к вам. Больше некому. Что мне делать? Расскажи еще раз подробнее. Все расскажи. Не скрывай ничего. Велела ей толковательница. Катя говорила долго. Упомянула про Шика. Описала случай с Епихиной. И то, что видела светляков над могилами. Она никому никогда не исповедовалась в этом так подробно. И выговорив все, ощутила легкость и прохладу. «Хорошо. Вот теперь я поняла. Самое правильное – вообще ничего не ворошить. Это лучший путь», – написала ей в ответ бывшая преподавательница музыкальной школы. «Но если и дальше все продолжится, тогда нужно выяснить все. Просто так нечисть к людям не шастает. Когда кот появлялся в последний раз?» Катя удивленно глянула на старушку. Вопрос был неожиданным. «Шик давно не приходил. Я даже и не помню, когда в последний раз. Кот может подсказать. Если придет, то спроси его. Спроси, не стесняйся, про все. Про женщину эту. Еще скажи мне про могилу бабули. Какие светляки там были». «Как бы двух видов», – охотно объяснила Катя. Она так увлеклась ответами, что забыла про слезы. «С зелеными крыльями и желтоватые. Там два столбика кружились. Много-много светляков. Одна стайка прямо над памятником, другая в углу ограды». «Надо подумать», – написала Скворцова. «Может, это важно». Почему не хочешь рассказать Цейтлену и сестре? «Не знаю, баба Ась, призналась девочка. «Мне сначала так страшно было, а потом с Виталиком интересно стало. И тут эти, Борин, папа и Лера, Аня, если узнает, что я на кладбище за нее просила, ужасно на меня разозлиться и расстроиться». «Я тебя поняла». У меня давление поднялось. Мне нужно подумать. Все расскажи Цейтлину. Я через него тебе передам, если надумаю чего. Баб Вася откинулась на подушку и снова закрыла глаза. Хорошо, я Веру Евгеньевну позову. Вдруг вам какие лекарства нужно принять? Спасибо, баб Вася, спасибо. Уверенность, которую Катя чувствовала рядом с толковательницей, покинула ее сразу после того, как она вышла из одиннадцатой комнаты. Все-таки она рассчитывала, что Скворцова подскажет ей что-то определенное, какие-то конкретные действия, что-то такое сделать, чтобы навсегда об этом забыть, как у Аннушки. Может, нужно снова попросить на кладбище, там, возле оврага, как это сделала мама, но баба Вася запретила туда ходить. Я ничего не понимаю. Ничего. Долинину девочка встретила в рекреации, в десяти шагах от комнаты, где осталась толковательница. Ну, чего? Согласилась она с тобой калякать. Тетка Вера расспрашивала с явным интересом. Скажи хоть, вы про что беседовали-то? «Не могу!» – затрясла головой Катя. «Ишь ты!» – с одобрением заквахтал Долиниха. «Поди просные говорили. А то я не знаю, с чем к ней ходит. Меня Вась сама, знаешь, как выручала. Эх, где тебе знать-то, маленько ты еще? Ты ведь Натькин, дочка, младшая? Ага. Ну ладно, иди к Пете, он просил, чтоб ты к нему зашла». Если что нужно, приходи. Спасибо вам, тетя Вер. Ничего, ничего. Давай, давай. Глаза бусинки у нее блестели. Девчонка ей понравилась. Катя похромала в кабинет к Цейтлину. Без него никак. Он действительно попросил ее зайти. Тем более он ведь все и организовал. Надо поблагодарить его. Хотя за что тут благодарить? Все по-прежнему, ничего не изменилось. Ей вдруг показалось, что чья-то невесомая рука легла на ее запястье сверху. Она вздрогнула и захромала быстрее, на второй этаж к своему папаше. Петра Николаевича пришлось подождать. Он был на обходе. На вторую исповедь за одно утро сил у нее не хватило, но она постаралась Как смогла. Да, протянул психиатр, что же ты сразу не рассказала там, в Завиловке? Говоришь, руку Виталик тебе пожал. Катя закивала и выставила вперед запястье, как будто показывала новый браслет подружке. Это как договор. Вы договорились с ним, значит. Я что-то подобное разок другой записывал. Надо в расшифровках покопаться. Цейтлин задумался, встал со стула и стал прохаживаться из стороны в сторону. Правильно говорит Скворцова. На кладбище тебе лучше пока не ходить. Это может привести к новым... а В общем, не надо. Вспомни поподробнее, что он тебе сказал. Кто? Виталик? Катя прищурилась. Левый глаз ее зачесался. «Да ничего особенного. Я, — говорит, — тебе помогу, и ты мне помочь должна. Она просит тебя об этом». «Как-то так. Она? Это нехорошо, нехорошо», — забормотал заведующий. «Они теперь заодно действуют. Я подумаю, Катя, поразмышляю». Баб Вася тоже мне так сказала». Чтоб подумает. Катя принялась болтать ногами, сидя на стуле. Баб Вася слов на ветер не бросает. К советам Скворцовой прислушайся. И вообще, Катя, приходи сюда в любое время, когда тебе захочется. Вообще-то, никто цейтельно за язык не тянул. «Раз позвал, так на тебе, пожалуйста, примите и распишитесь. У Кати ведь летние каникулы. Она может проводить свободное время, как пожелает. А здесь, в геронтоцентре, ей нравилось. Рядом с бабой Васей спокойнее всего. Ни Анну, ни мать. Она напрягать деталями не стала. Рано еще». Вот как только они с баб Васей способ найдут, там уж пожалуйста. Цейтлин к ее ежедневным визитам относился хорошо. Было заметно, что на Катю общение со старушкой влияло положительно. Исчезли всегдашние мешки под глазами. Девочка приходила из дома престарелых в хорошем настроении, набрасывалась на еду точно после тяжелой работы в поле. Ну, не со сверстниками, так хоть со стариками нашла общий язык. И то ладно, размышляла мать, которая тоже старалась Кате не мешать. Все-таки здесь, в геронтоцентре, она была под ее приглядом. А до чего младшая могла додуматься, сидя одна в квартире, бог ее знает. Может, опять на кладбище бы убежала. Ой, скорее бы школа началась, вот честное слово. Катя общалась не только с обитателями одиннадцатой комнаты. Бабвася Вася быстро уставала от писательства в тетрадь, поэтому с ней долго не посидишь. Девочку с собой стала брать долиниха, которая вечно таскалась по гостям. Партийного вождя чаще можно было увидеть в коридорах и других комнатах, чем у себя возле тумбочки. К первовой младшей обитатели центра быстро привыкли, Она бегала для стариков в ближайшие магазины, помогала им добираться до столовой и процедурной. В общем, как однажды выразился Петр Николаевич, «Катя, волонтеришь ты у нас по полной». «Может быть, Надя, мы ее на четверть ставки возьмем?» – шутил Цейтлин с серьезным лицом. «А что? Волонтерство без мотивации – это как врач без белого халата». «Можно, но сомнительно». Однажды Долиниха отозвала девочку в сторону и сказала тем самым шпионским голосом. «Ты зачем Машке из седьмой палаты пряники с чаем таскашь? Не помогай ей!» «Да почему?» – удивилась Катя. «Она такая хорошая, и дедушка Ваня у нее клевый, он на гармошке учит меня играть». — М-м-м, замычала тетка Вера, — на гармошке. Не понимаешь ты ничего. Они ж за кулину. Вражеские это люди, вот что я тебе скажу. Девчонка в тот же день выведала у Цейтлина и у матери. Кто такая Акулина? Матушка жила в самой дальней, 22-й, палате второго этажа куда Катина нога еще не ступала. «Ты только учти, тетка Вера ее недолюбливает», предупредил Петр Николаевич. «Это как Монтекки и Капулетти, враждующие племена». «Мне Долинина уже доложила», улыбнулась Катя. «Я поэтому и заинтересовалась. Обязательно к ней зайду». Сейтлин показал ей раскрытые ладони. Дескать, умываю руки, твое дело. Она исполнила задуманное на следующий день. Постучалась и зашла в дверь с синими цифрами 22. Не девочка, а просто сама непосредственность. В комнате сидели две пожилые женщины. В углу над кроватью одной из них – Худой старушке со строгим лицом блестел, переливался большой иконостас. Ага, это, наверное, та самая Акулина и есть. У ее тумбочки стояли два костыля. «Я волонтерка. Зовут Катя. представилась первого младшая. «Хотите, в магазин для вас сбегаю». Обитатели 22-й ее рвение не оценили. «Ничего нам не надо». Та, что сидела под иконостасом, оббежала гостью взглядом с ног до головы. Точно глазами щупает. Фу, как неприятно. Правильно Долиниха про них сказала. Вражеская территория. Катя, наверное, больше и не пришла бы к ним. Как говорится, на нет и суда нет. Однако перед тем, как попрощаться, Катя краем глаза поймала движение будто чей-то полосатый хвост шмыгнул под кровать. — А корму кошачьего вам не надо? У вас же кот? — Какой кот? — спросила женщина, лежавшая на кровати справа от Акулины. Ее звали Натальей. — Ты что, девочка, тут с животными не разрешается, — Наталья говорила, не поднимая головы с подушки. Ее маленькое лицо так густо покрывали гусиные лапки морщин, что Кате при первом взгляде почудилось, что голова акулиновской соседки попала в паутину. Одна из ниточек этой паутины тянулась вверх, утопая в побелке потолка. Девочка, замерев, несколько секунд разглядывала подвижную паутинку, а после вышла, не попрощавшись. На следующий день. Катя заявилась к Акулине и снова застала ее одну. Матушка поманила ее рукой. Ты ведь Нади Первовой, дочка. Ага, я так и поняла. Посиди рядом. Катя уселась и стала болтать ногами. Зачем мне чистяшишь? Спросила старуха. Волонтерка удивленно посмотрела на нее. Болтать ногами нельзя. Вы... Прям как моя старшая сестра!» — хмыкнула Катя. «Она тоже запрещает, потому что с чертями грешно якшаться. Увлекут, обманут и не заметишь». «Тетя Кулин!» — Катя раздумывала, какие слова лучше подобрать. «А вот если уж связался с такими вот, с нечистью, как вы говорите, то как от них избавиться?» Матушка неспешно обтерла губы платочком и указала на иконостас. «Церковь иди, батюшку проси, чтоб надоумил, как быть». «Ну нет, я так не хочу!» На Катю напала откровенность. «Вон баб Вася молилась, читала, когда у меня с сестрой случилось, и теперь говорить не может. Тут другие средства нужны». Акулина нахмурилась И со значением перекрестилась. Ты, девочка, не то что-то говоришь. Мала еще так рассуждать. А вы кота видите? Перебила ее Катя. Он у вас тут бродит. Я его заметила. Полосатый такой. Знаешь что? Странности ты болтаешь, Катенька. И про кота ты уж спрашивала. Ответила я, что не держим животных здесь. Тебя, видно, долинях подослала. Выведать чего-то, на смех меня поднять, правильно угадала? Девочка попыталась ее переубедить, но старуха была непреклонна. В итоге Катю мягко, но настойчиво выпроводили из двадцать второй комнаты. Дескать, разводи свои малолетние глупости где-нибудь в другом месте. Ну и фиг с вами тогда. Баб Вася и тетка Вера в миллион раз лучше. Вообще на второй этаж подниматься больше не буду. Однако уже на следующее утро мать позвала Катю на генеральный обход. Медсестры раз в две недели такое проводят. В каждую комнату заходим, все проверяем, расспрашиваем стариков. На мне сегодня второй этаж. Поможешь? Девочка согласилась. Все-таки на втором этаже она намного реже бывала, так что целое приключение получается. «Вот смотри, четные палаты по левую сторону, нечетные по правую. Всего здесь 12 комнат, но проживают только в девяти. В остальных где подсобка, где ремонт идет, где прачечная», – объясняла Надежда Петровна, пока они шли по коридору с синими стенами. Начали с двадцатой. Там жили двое стариков, которых персонал между собой называли полуходячими. К примеру, сухонький дед Родя мог самостоятельно в хорошие дни доковылять до столовой, а его более молодой сосед Сергеич иногда сам ходил за сигаретами в ближайший супермаркет. «А чего это ты хромаешь, внучка?» Спросил Родя, когда мать с дочерью уже собрались покинуть их обиталище. Ногу сошибло, что ли? Обычно Катя краснела, если так публично обращали внимание на ее увечья. Но здесь, в геронтоцентре, было все как-то иначе. Какая-то другая атмосфера, в которой стыд казался неуместным и странным. — Нет, Родион Павлович, это у нее с рождения, — ответила вместо девочки Надежда Петровна. — А вы на гармошке играть умеете? — вдруг спросила Катя, деда Родю. — Нет, — удивился старик и расколесил грудь, одетую в выльнившую тельняшку. — Но зато чистушки знаю и сказки матерные. — А что, внучка, научиться хочешь? Оба деда захихекали, Сергеевич даже закашлялся от смеха. До этого разговор был серьезный. Надежда Петровна намекнула насельникам про то, что и в тумбочках резновато, и курить бы надо поменьше. Родя пожаловался на больную спину, а Сергеевич, насатый дед с черной бородищей, и вовсе насупился и молчал. А тут они оба как-то распрямились, разохотились до разговора. Ты, Катенька, заглядывай к нам почаще. Мы тебя чему хош научим. Сергейч, вон, пчеловод потомственный. У него знаешь, сколько историй? Я частушку напою, если надо. Заходи, заходи, зазывали обитатели двадцатой. Надежда с дочерью выходили от них с улыбкой. Мать задержалась в коридоре переговорить с каким-то лысым дядькой. Он работал и водителем, и разносчиком еды для лежачих. Катя не помнила его имени. Первого младшая прошлась по коридору второго этажа и увидела на обратном пути полосатого кота. «Шик!» – зашептала девочка и захромала к нему. «Хорошенький, иди ко мне, шик!» Кот ужом увернулся от своей преследовательницы, остановился напротив одной из комнат и пропал. Катя, не думая, открыла дверь и по блестящему иконостасу поняла, что она снова оказалась непрошенной гостьей двадцать второй палаты. На этот раз там была только одна насельница, та самая Наталья, соседка Акулины, которая уверяла, что кошек у них не водится. Шик сидел на груди спящей старушки и глядел куда-то поверх ее морщинистого лица. Девочка прикрыла дверь за собой и прокралась поближе к кровати. Зеленые глаза кота так и не повернулись в ее сторону. «Шик!» – тихо спросила Катя. «Ты чего здесь сидишь?» Она осторожно протянула к нему руку, и погладила между ушей. В ту же секунду окружающее пространство вздрогнуло, светлое окно потускнело, и ее левый глаз ужасно зачесался. Катя привычным движением потерла веко указательным пальцем, а когда проморгалась, снова увидела тонкую нить паутинку. Ниточка напоминала те полупрозрачные тельца, которые многие замечают, если долго смотрят на солнце или если снизится кровяное давление. Она тянулась из головы спящей, колебалась между переносицей и лбом, где начинались редкие седые волосы старушки. Судя по тому, как двигались зрачки-дольки зеленых глаз кота, Он внимательно следил за покачиваниями прозрачной нити. Катя не успела даже осознать, что именно происходит. Ашик спокойно и грациозно приподнялся, чуть выгнул спину и одним движением быстрой мордочки перекусил мерцающую прозрачность. Нить тут же взмыла вверх и у самого потолка рассыпалась на мелкие блестящие бусинки. Светлячки облепили потемневший потолок, будто крохотные звезды. Катя, задрав голову, созерцала, как они постепенно гасли. Темнота пробегала по бусинам, словно рябь на воде от легкого взмаха крыльев. Ей вспомнились завораживающие картины Млечного Пути, увиденные в каком-то документальном фильме про космос. Дверь палаты неожиданно скрипнула, и чей-то дребезжащий голос спросил. «Вот те, Нати, девочка, а ты чё тут делаешь?» И пропало сразу все: И звезды, и кот, и темный туман, прилипший к окну и потолку. За плечом у Акулины маячила мать. Они вошли вместе. Надежда Петровна, нахмурившись, переводила взгляд с дочери на лицо лежавшей старушки. «Катя, ты когда успела сюда зайти-то? А что с Натальей?» Глаза матери расширились, и она скользнула к кровати. Руками сестры сдернула одеяло, и Надежда Петровна несколько секунд пыталась нащупать пульс умершей. «Секунду! Я дежурный, Сейчас! Сейчас!» Она выбежала в коридор, оставив дверь открытой. Акулина с одним костылем в руке сделала несколько медленных шагов к кровати своей соседки. «Что ты увидела?» Полголоса спросила матушка. «Говори скорей!» «Кота!» – прошептала девочка. Она почему-то почувствовала себя виноватой. «Это шик!» Он открыл ей ниточку. Вместо того, чтобы нахмуриться или отмахнуться от ее непонятных слов, старуха важно кивнула и неторопливо двинулась к своему углу. Там она успела несколько раз перекреститься и затеять царство небесное приставленной Наталье. И тогда только в палату вбежали старшая миссистра вместе с матерью. Пока старшая занималась констатацией очевидного, Надежда Петровна выгнала Катю из 22-й палаты. «Катя, иди-ка ты лучше на первый этаж. Тут тебе точно нечего делать. Не надо бы тебе такое видеть».